«Нехорошо поминать родителей дурным словом!» — медленно начал свою речь владетель Варанды. «Но вы оба знаете, что за человек был мой отец!» Фридон кивнул, а Лазарев посмотрел удивленно. «Я слышал, в стихах на его надгробии есть такая строка. Гордостью он являлся армянской нацией». Это могила моего деда. Кусейн Шахназаров, владетель одного из миликств Хамсы. Хамсы, арабский, пять. Пять миликств составлявших Нагорный Карабах в XVIII веке. Союзник Давид Бекай с парапетом Хитара. Он вырезал передовой отряд Абдула Паши, что осмелился остановиться на зиму в Ветероноце. Да, уважаемый Минус. Не платил он дани ни одному царю, был мощным оплотом всей страны. А сын его, Шахназар Шахназаров, стал проклятием армян Карабаха. Он жестом остановил Фридона, пытавшегося возразить, и сам замолчал надолго. Оба собеседника тоже стояли тихо, не решаясь тревожить воина, взрывавшего память своего рода. В нем была половина турецкой крови, что до сих пор бушует во мне, и он кивнул в сторону двери в этом молодом шаке. Мой отец, Шахназар II, убил своего сводного брата, законного милика Гавара Варанда, и четыре других властителя — Гелистана, Хачена, Джараберды и Дизака — выступили против убийцы. Но Шахназар не стал дожидаться, когда его прихлопнут как крысу. Он позвал на помощь вождя племени Джаваншир, пана Халихана. Кочевники, что остались в наших степях еще со времен великого Надир пояснил Лазареву Фридон Они уже не хотели пасти Скот, мрачно продолжил свой рассказ шахназаров. Они хотели построить свою крепость в горах. Так выросли стены укрепления Пана хабат Позже его назвали Шуши-колосы. Говорят, что отец своей рукой положил первый камень в стены Шуши. Он думал, что возводит новый знак своей силы, а вышло, что он вырыл могилу и себе, и всем миликством Карабаха. Джимшит прервал рассказ. Подошел к двери, приоткрыл, желая убедиться, что племянник не подслушивает беседу старших, и продолжил. Но пока Шахназар II был жив, он считал своим все, что ему хотелось иметь. Не колеблясь, протягивал руку к любой вещи, что лежало не слишком удачно. А если хозяин надежно прятал сокровища, Мелик Варанды сбивал любые затворы. Лазарев чуть улыбнулся. Ему показалось, что Джимшит все-таки гордится своим жестоким отцом. «Может быть, мы присядем? Рассказ, я чувствую, будет долгим и любопытным». Мина с Фридоном опустились на мягкие подушки дивана. Джимшит остался стоять. «Мне так будет легче. Я был старшим из четырех сыновей Мелика, тех, которых он сам признавал своими законными. Из дочерей выбрал двух. Прочих я не возьмусь перечислить. Однажды он прилег с нашей служанкой, а потом родилась девочка Сона. Мать умерла при родах, малышку оставили в доме. Она быстро бегала, смешно говорила. Я считал ее своей младшей сестрой, хотя по возрасту она могла быть мне и дочерью. Когда ей исполнилось 15 лет, я отдал ее замуж. Я... Отец так ни разу не посмотрел в ее сторону. Я нашел девочки мужа. Хороший человек, не грубый и работящий. Он умел хорошо работать с железом и медью. Через полтора года родился Ростом, а еще через два напали лезгины. Разбойники, опять пояснил Фридон, постоянно спускаются из Белокан большими партиями, добираются и до Гянджи. Так случилось и в этот несчастный год. Асона с Григолом как раз поехали в город что-то продать, что-то купить. Наверное, Господь отвернулся не вовремя и не успел отвести глаза негодяем. Я мигом собрал людей, ринулся на поиски, но не нашел ни его, ни ее. И никто не знал, что с ними случилось». Потом я слышал, эту партию перехватили русские, уже у самой Куры. Тот отряд, что императрица направила в помощь царю Ираклию. Они не сумели закрыть дорогу туда, зато отомстили за нас, когда разбойники возвращались обратно. Они выгнали их из леса и погнали, как стадовец в воду, на на берегу поставили пушки. Рассказывают, что трупы и лошадей, и людей запрудили бурную реку от одного берега до другого. Жалею об одном, что меня не было в этот день с ними. Я бы тоже стрелял, пока хватило пороха и свинца, пока ствол ружья не прожег мне ладонь насквозь. Он замолчал. Минус и Фридон, потупив глаза, ждали, пока владетель Варанды заговорит снова. Благодарение Господу. Они не взяли мальчика в дальний путь. Оставили у соседки. И я взял его в свой дом. Я воспитывал его как сына, если бы он у меня был. Он может объездить любого жеребца в Карабахе. Он сбивает ласточек из ружья. Он срезает сухой тростник шашкой. Он умеет читать, писать. Он хорошо считает. Он говорит с любым человеком в горах на его собственном языке. Я думал, он будет помогать мне управлять моими людьми. Мы ведь не молодеем с годами. Я не могу сделать его наследником, но он был бы рядом с моим старшим зятем, когда придет время, и тот станет на мое место. Снова повисла долгая пауза. Первым решился разорвать ее минус. Мы показываем молодым людям нашу дорогу, широкую и прямую. Они уходят кривой и окольный, но своей собственной. Отпусти мальчика, дорогой джемшит. Он хочет быть воином. «Мало нам приходится драться рядом с собственным домом», — проворчал Шахназаров. «Он хочет быть воином. Он хочет, чтобы русские сделали из него воина. Он уже воин. Он уже убил двух или трех. Может быть, даже больше, но я не видел». И это я сделал его мужчиной. «Вот как?» — заинтересовался Лазарев. «Мальчик уже сражался?» Ему было только пятнадцать, когда Ага Хамед вернулся к Шуше. Этот явных уже приступал к крепости за два года до этого, но тогда нам удалось отсидеться. Ибрагим Хан, сын Панаха али Хана, храбрый воин, несмотря на свой возраст. Мы запаслись водой, зерном, порохом и надежно укрепили ворота. «Вы стояли заодно с мусульманами?» — недоверчиво спросил Минус. «Зачем же ждать, пока чужаки разорвут нас поодиночке?» а вместе мы надеялись удержаться». «Так оно и случилось, по крайней мере, в тот раз». Агам Мухаммед привел с собой огромное войско. Он обещал закидать Шушинское ущелье нагайками своей конницы. «Лучше шапками», — предложил ему Ибрагим хан. Персы уложили наших пленных рядами и погнали по ним лошадей, подкованных на выворот, шипами наружу. Племянник Ибрагим Хана, славный бег сделал конную вылазку. Там участвовал мой отряд. Там впервые увидел своих врагов Ростом. Мы хорошо рубились той ночью. А вернувшись в Шушу, выложили на площади высокую пирамиду из ушей и носов сарбазов. Редон слушал своего товарища совершенно спокойно, но Лазарев невольно поежился. «Ты бы видел, уважаемый Минос, что эти персы натворили в Тифлисе. Когда Ага Мохамед понял, что Шишинская крепость так и останется девственной, что не ему, с Скопцу, взломать эту красавицу, он отправился в Грузию. «Можешь не повторять», — прервал его Минос. Петербург приехал купец Артемий Богданов. Он был в городе спустя день после ухода персов. Я уже знаю подробности. И жалею, что не забыл их по сегодняшний день. Мужчина должен видеть и помнить, проворчал угрюмо Джимшит. И мстить. За Тифлис, за Генджу и за Шушу. Ты же сказал, что вам удалось отстоять крепость. В тот раз, да. Но на следующий год Агам Мехамед появился снова. А перед ним пришел голод. Сначала персы вычистили страну до последнего перышка, когда шли на Тифлис и когда возвращались. А потом обрушилась засуха. Люди съели скот, птицу, зерно. Печально поддохнул Фридон. В моих селах крестьяне начали собирать коренья и мы поняли что нам больше не удержаться этот великий скопец Ахтахан хан джимшит произнес кличку будто бы сплюнул правильно выбрал время ибрагим хан бежал к тестю аварскому хану я попытался увести своих людей в грузию нас нагнали на половине дороги моя дружина могла бы ускакать в горы под нами были славные кони Но рядом шли и пешие, и женщины с детьми, и просто крестьянские семьи. «Кто мужчина, тот принимает бой», — сказал я. И мы повернулись к персам. «А мальчик!» — почти выкрикнул Лазарев. «Он тоже остался с вами?» Джимшит устал кивнул. «Но ему повезло. Два десятка моих людей все-таки вырвались, и он был среди уцелевших». Мы заняли самое узкое место в ущелье и дрались, чтобы женщины и крестьяне смогли подняться по узкой тропинке. Я оглянулся в очередной раз и понял, что люди уже ушли. Крикнул воинам, тем, что еще остались в живых, что можно подумать и о себе. Но тут меня ударили в голову, и я рухнул вместе с конем.